— Нет, — Рита отвернулась. — Значит, уехала куда-нибудь в теплые края. Весна, знаешь, море теплое. Рита промолчала. — Кстати, должен тебе сказать, — продолжал Антон, — что меня на некоторое время посылают в командировку, совсем ненадолго, всего на несколько дней. Но я тебя очень-очень прошу, дождись моего возвращения. Ничего не предпринимай, абсолютно ничего. Сиди дома, занимайся домашним хозяйством, читай детективы или... Дамские романы, что ты там предпочитаешь, но не лезь ни в какие расследования, умоляю тебя. Рита Соской поглядела на него и опять промолчала. А ты не собираешься домой? Я к тому, заторопился Антон, что у тебя там вроде тетка старая, как она одна справляется. Рита вспомнила, что так и не сказала ему, что тётя Люба умерла. Не могла она рассказывать еще кому-нибудь, кроме Сережки, о смерти самого родного ей человека. Слишком свежа была рана. «Я тебе уже надоело», — процедила Рита. «Что ж, это вас следовало ожидать». «Что ты, малыш, я совсем не это хотел сказать. Я скоро вернусь, и тогда мы обязательно все решим. А пока дай мне слово, что ты забудешь про это агентство». «Ну, ладно». «Все равно ничего не сделать», — Рита тяжело вздохнула. «Поклянись», — Антон поймал ее за подбородок и заглянул в глаза, — «поклянись самым дорогим, что у тебя есть». «Клянусь здоровьем тети Любы», — послушно сказала Рита. «Тете Любе уже ничего не повредит, а у Риты будут развязаны руки». Она уже обещала в свое время умирающей тетке, что найдет ее дочь и внучку и не собиралась отступать, просто в данный момент не представляла, что делать дальше. Первый день Рита провела более-менее спокойно. Она вымыла голову, кое-что постирала, посмотрела по телевизору очередную серию душераздирающей латиноамериканской мелодрамы, не дождавшись конца, выключила телевизор и подошла к зеркалу. Уставившись на свое отражение, она сказала ему, «Ну что, сидишь здесь и ждешь неизвестно чего?» «Понимаешь ведь, что Маринка и Лялька впутались в какую-то ужасную историю, и по-прежнему ничего не делаешь?» «А что я могу сделать?» — ответила ей нерешительное, слабовольное отражение. «Я даже не знаю, куда подевалось это проклятое агентство». «Это отговорки», — сердито сказала умная Рита глупому отражению. «А ты помнишь мертвую Татьяну, ее пустые, уставившиеся в потолок глаза?» «А может быть, это мне только померещилось», — продолжало оправдываться трусливое отражение, «ведь через двадцать минут никакого тела в ванне уже не было». «Конечно, не было», — продолжала решительная Рита, «потому что пришли эти сволочные аисты и подчистили все, как они выражаются». «Ну и что же мне делать?» — отражение чуть не плакало. «Все равно без Антона я ничего не смогу сделать, а он велел мне сидеть здесь и ждать его, но ведь это только несколько дней». Ну, разве что несколько дней нехотя согласилась Рита и пошла на кухню наводить там порядок. Она умышленно отошла от зеркала, чтобы не продолжать этот дурацкий разговор. Пришлось бы задавать следующие вопросы, и среди них был бы такой. Зачем, в сущности, она ждет Антона, если он ничего ей не обещал и вообще, кажется, не горит желанием отыскать Маринку? Раньше такой вывод очень бы порадовал Риту, она слегка ревновала Антона к сестре. Но теперь все изменилось. Рита решила забыться в работе, чтобы не заниматься самокопанием. Тетя Люба очень этого не любила. Машинально споласкивая тарелки горячей водой, Рита начала думать...